«Я решительно не понимаю. Что ты хочешь сказать, миленькая тетя Лаура? Чему тут удивляться, и стоит ли поднимать шум из-за того, что два бедных близнеца, случайно встретившись, оказались похожими друг на друга? Разве можно их в этом обвинять? Неужели ты думаешь, миленькая тетечка Лаурочка, что кто-нибудь добровольно согласится иметь внешность Агафона? Уж во всяком случае не Теодор, если бы это от него зависело». — Я не спорю, — сказала тетя Лаура, — но ведь ты сама обещала рассказать об удивительной встрече. — Если бы за этим столом мне не затыкали все время рот, — сказала Пеппи, — я бы рассказала вам о тысяче удивительных встреч. Пеппи взяла еще сухарь, а тетя Лаура встала, собираясь уходить. Глава третья. Как Пеппи ищет кукарямбу. В то утро Томми и Анника, как всегда, прибежали к Пеппи на кухню и громко с ней поздоровались. Но ответа не последовало. Пеппи сидела на кухонном столе и гладила господина Нильсона, который примостился у нее на коленях. Лицо у нее расплыло с счастливой улыбки. — Привет, Пеппи! — еще раз крикнули Томми и Анника. — Во всяком случае, знайте, — мечтательно проговорила Пеппи. «Знайте, что я это нашла. Я и никто другой. Что ты нашла?» — в один голос спросили Томми и Анника, сгорая от любопытства. Ни Томми, ни Аннику нисколько не удивилось, что Пеппи что-то нашла, потому что она всегда что-нибудь находила. Но просто им не терпелось узнать, что же именно она нашла. «Скажи скорей, скажи, что ты нашла?» «Новое слово!» Торжественно объявила Пеппи и взглянула на своих друзей так, словно только теперь их увидела. Новое слово, совсем новенькое, прямо с иголочки. — А какое это слово? — спросил Томми. — Прекрасное, — сказала Пеппи. — Одно из самых красивых слов на свете. Лучшего слова я не слыхала. — Ну скажи, какое? — попросила Анника. «Кукарямба — Кукарямба! — с торжеством промолвила Пеппи. «Кукарямба?» — переспросил Томми. «А что это значит?» «Ах, если бы я только знала!» — вздохнула Пеппи. «Мне ясно одно, что это не пылесос». Томми и Анника в растерянности помолчали, потом Анника сказала. «Но если ты сама не знаешь, что значит это слово, то какой от него толк?» «В этом-то и вся штука! Вот это мне не дает покоя!» — объяснила Пеппи. «Скажи, а ты не знаешь, кто придумывает, какие слова что означают?» — спросил Томми. «Наверное, это делают сто старых-престарых профессоров», — объяснила Пеппи. «Ах, до да чего же эти люди смешные! Подумай только, какие слова они придумали! Щеколда, простокваша, гиппопотам, табуретка, ну и всякие другие, о которых никто не может сказать, зачем они нужны». А вот что кукарямба замечательное слово, каждому ясно. А как оно звучит? Кукарямба. И все же никто не знает, что это такое. Вы не представляете, как мне трудно было его найти. Я во что бы то ни стало узнаю, что же оно означает. Пеппи помолчала, задумавшись, а потом сказала. А может быть, кукарямба это золотой светофор? «Что ты, Пеппи, ведь золотых светофоров не бывает!» — возразила Анника. «Пожалуй, ты права. Что же это все-таки может быть? Уж не звук ли, который получается, когда наступаешь ногой на сухую ветку? Давай попробуем, как это выйдет». Анника побежала в лес, наступила на сухую ветку, и сразу же раздалось ку ка Пеппи печально покачала головой. «Нет, не выходит». Надо было бы сказать, и сразу же раздался громкий треск. Пеппи почесала затылок. Мрак сгущается. Но чего бы мне это ни стоило, я открою эту тайну. Послушайте, а вдруг это можно купить в магазине? Ай да! Пойдем и спросим. Томми и Анника с удовольствием согласились. Пеппи пошла в комнату и открыла свой чемодан, набитый золотыми монетами. Кукарямба! — повторила она, — как замечательно звучит кукарямба. Пожалуй, за эру ее не купишь. Дети собрались в путь. Господин Нильсон, как всегда, сидел у Пеппи на плече. — Нам надо торопиться, — сказала Пеппи и вынесла лошадь с террасы. — Мы поедем верхом, а то опоздаем и попадем в город, когда всю кукарямбу уже разберут. Я не удивлюсь, если бургомистр возьмет у нас из-под носа последний кусок кукарямбы. Когда дети верхом на лошади галопом неслись по улицам городка, подковы так звонко ударяли сабу лыжник, что все городские ребята выбегали из своих домов и гурьбой бежали за лошадью, потому что все они очень любили Пеппи. «Пеппи, куда это ты скачешь?» — кричали они ей вслед. «Я хочу купить немного кукарямбы!» — отвечала Пеппи и погоняла лошадь. Ребята растерянно замолкали, не решаясь спросить, что это такое. «Это, наверное, что-то очень хорошее!» Отважилась, наконец, спросить совсем маленькая девочка. — Еще бы! — воскликнула Пеппи и прижала палец к губам, показывая ей, что надо помалкивать. — Пальчики оближешь. Но никому ни слова, поняла? Они остановили лошадь у дверей кондитерской. Пеппи спрыгнула первая и помогла слезть Томи и Аннике. Дети вошли в кондитерскую. — Дайте мне, пожалуйста, двести граммов кукарямбы, — сказала Пеппи, — но только свежую, хрустящую. «Кукарямбы?» — Удивленно переспросила изящная девушка, стоящая за прилавком. «У нас, мне кажется, нет кукарямбы». «Не может быть!» — воскликнул Пеппи. «Кукарямба продается во всех приличных магазинах». «Дело в том, что вы пришли к концу дня», — с продавщица, которая никогда не слышала о кукарямбе, но не хотела признать, что их магазин недостаточно приличный. «Так, значит, утром у вас была кукарямба». Восторженно завопила Пеппи. «Милая, милая тетя, расскажи мне, пожалуйста, как она выглядит. Я в жизни не видела кукарямбы. У нее, наверное, румяная корочка». Продавщица сильно покраснела и сказала. «Я не знаю, что такое кукарямба. У нас, во всяком случае, никогда ее в продаже не было». Сильно разочарованная Пеппи вышла из магазина. «Что же, придется скакать дальше. Без кукарямбы я домой не вернусь». Ближайшим магазином оказалась лавка с кабинных товаров. Продавец вежливо поклонился детям. «Я хотела бы купить кукарямбу», — сказала Пеппи. «Но только мне нужен товар отличного качества, такой, чтобы можно было убить льва». Продавец лукаво улыбнулся. «Сейчас мы найдем то, что вам надо», — сказал он и почесал у себя за ухом. «Сейчас мы отыщем нужный товар». Он вынул из какого-то ящика маленькие железные грабли и протянул их Пеппи. Это вам подойдет? спросил он. Пеппи негодующе посмотрел на него. Эту вот вещь сто профессоров называют граблями. А мне, как я вам уже сказала, нужны не грабли, а кукарямба. Нехорошо обманывать невинных детей. Продавец рассмеялся и сказал. «К сожалению, у нас нет этой... в общем, того, что тебе надо. Спроси-ка ее в магазине швейных принадлежностей за углом».